Решительно эта страна доводит людей до безумия, подумала она. Мне и самой уже несколько раз сказала, что я схожу с ума, но, оказывается, самые высокопоставленные особы еще более безумны, чем я. Безумие носится здесь в воздухе. Принцесса наконец оторвала руки от ее шеи и тут же обняла госпожу фон Клейст, обливаясь слезами, всхлипывая и повторяя еще более хриплым голосом: Спасен, спасен! Мои дорогие, мои добрые подруги, Тренк бежал из крепости Глац. Он в пути. Он все еще бежит, бежит. Тренк Фридрих фон, 1726-1794, прусский авантюрист, был офицером-ординарцем Фридриха II. В 1745 году по обвинению в измене был заключен в крепость Глац, затем бежал, поступил на военную службу в Россию. В 1754 году появился в Пруссии и был арестован. После неудачной попытки бежать был закован в Кандалы и заключен в тюрьму в Магдебурге, где провел 9 лет. Получив свободу, отправился в Париж и в Лондон, где выполнял тайные поручения Венского двора. Во время французской революции вновь поехал в Париж. Там он был обвинен в шпионаже и гальятинирован. И несчастная принцесса судорожно захохотала, перемежая смех рыданиями. На нее больно было смотреть. Ах, принцесса, ради всего святого, обуздайте свою радость! — вскричала госпожа фон Клейст. Будьте осторожны, вас могут услышать. И подобрав с полу мнимую каббалистическую грамоту, оказавшуюся зашифрованным письмом барона Тренка, она вместе со своей госпожой Снова начала читать его, причем чтение тысячу раз прерывалось возгласами неистовой, иступленной радости принцессы. Глава пятая. «Подкупив нижние чины гарнизона крепости, благодаря средствам, доставленным моей несравненной подругой, я сговорился с узником, жаждущим свободы не менее меня», свалил ударом кулака одного стражника, пинком ноги другого и хорошим ударом шпаги третьего, спрыгнул с высокого вала, предварительно столкнув вниз приятеля. Он не сразу решился на прыжок, а при падении вывихнул ногу, взвалил его на спину и, пробежав четверть часа с этой ношей, перебрался через Нейсе по пояс в воде в густом тумане, а затем продолжал бежать и на другом берегу, и прошагал так всю ночь, ужасную ночь. Сбившись с пути, я долго кружил по снегу вокруг какой-то незнакомой горы и вдруг услышал, как бьет 4 часа утра на башне Гладца то есть даром потерял время и силы, чтобы на рассвете снова оказаться у городских стен. Собравшись с духом, я зашел в дом к неизвестному крестьянину, и, приставив к его груди пистолет, увел двух лошадей, а потом умчался во весь опор, куда глаза глядят. С помощью тысячи хитростей, опасностей, мучений я завоевал свободу, и, наконец, страшный мороз оказался в чужой стране, без денег, без одежды, почти без хлеба. Но чувствовать себя свободным, после того, как тебя приговорили к ужасному пожизненному заключению, думать о том, как обрадуется обожаемая подруга, узнав эту новость, строить множество дерзких и восхитительных планов, как увидеться с ней. Это значит быть счастливее Фридриха Прусского, значит быть счастливейшим из смертных, значит быть избранником судьбы. Вот что писал молодой Фридрих фон Тренк принцессе Амалии. И легкость, с которой госпожа фон Клейс читала письмо, Показала удивленной и растроганной Парпарине, что такого рода переписка с помощью нотных тетрадей была для них привычной. Письмо оканчивалось постскриптумом. «Особа, которая вручит вам это письмо, столь же надежна, сколь ненадежны были другие. Можете доверять ей безгранично и передавать все послания ко мне». Граф де Сен-Жермен поможет ей переправлять их. Однако необходимо, чтобы вышеназванный граф, которому я доверяю лишь до известного предела, никогда и ничего не слышал о вас, и чтобы он считал меня влюбленным в сеньору Парпарину, хотя это неправда, и я никогда не питал к ней иных чувств, кроме спокойной чистой дружбы. Пусть же ни одно облачко не затуманит прекрасного чела той, кого я боготворю. Я дышу для нее одной и скорее согласился бы умереть, нежели изменить ей. В то время как госпожа фон Клейс вслух расшифровала этот подскриптум, делая ударение на каждом слове, принцесса Амалия внимательно изучала лицо Пурпарины, пытаясь обнаружить на нем выражение боли, унижения или досады. Ангельская безмятежность этого благородного создания совершенно ее успокоила. И она снова начала сыпать девушку ласками, восклицая: А я-то смела подозревать тебя, бедная крошка. Ты не знаешь, как я ревновала, как ненавидела тебя, как проклинала. Мне хотелось, чтобы ты оказалась дурнушкой и плохой актрисой, именно потому, что я боялась увидеть тебя чересчур красивой и чересчур доброй. Ведь мой брат, опасаясь, что я подружусь с тобой, только делал вид, будто хочет пригласить тебя на мои концерты, а сам наговорил мне, будто бы в Вене ты была возлюбленной кумиром Тренка. Он прекрасно знал, что таким способом навсегда отдалит меня от себя. И я верила ему. Меж тем, как ты подвергаешь себя величайшим опасностям, чтобы только принести мне эту счастливую весть, так ты не любишь короля? «Ах, как ты права! Ведь нет человека более развращенного, более жестокого!» «Принцесса! Принцесса!» — вмешалась госпожа фон Клейст, испуганная чрезмерной откровенностью и лихорадочным воодушевлением Аббатисы Кведленбургской. «Какую опасность могли бы вы навлечь на себя в эту минуту, не будь мадемуазель Парпарина ангелом мужества и преданности?» «Да-да, я в таком состоянии. Кажется, я...» Совсем потеряла голову. Хорошенько закрой дверь, и фон Клейст. Но прежде взгляни, не мог ли кто-нибудь подслушать меня в передней? — Что касается этой девушки, — добавила принцесса, указывая на Парпарину, — посмотри на ее лицо. И скажи, возможно ли сомневаться в ней? Нет, — Нет-нет, я не так неосторожна, как кажется, дорогая Парпарина. Не думайте, что я открыла вам сердце лишь в минуту смятения и что буду раскаиваться в этом, когда приду в себя. «У меня безошибочный инстинкт, дитя мое. Глаз еще никогда не обманывал меня. Это у нас в роду. Но мой брат-король, который всегда похваляется своим чутьем, не может со мной сравниться в этом отношении. Нет, вы не предадите меня, я вижу, я знаю это. Вы не захотите обмануть женщину с недаемую несчастной любовью?» женщину, которая испытывает такие муки, каких никто не может даже вообразить себе. — О, нет, принцесса, никогда, — сказала Парпарина, опускаясь перед ней на колени и словно призывая Бога в свидетели своей клятвы. — не вас, не Фридриха фон Тренко, спасшего мне жизнь, да и вообще никого в мире. — Он спас тебе жизнь? О, я уверена, что не тебе одной. — Он такой храбрый, такой добрый, такой красивый. Он очень хорош собой, правда? Но, должно быть, ты не рассмотрел его как следует. Не то непременно влюбилась бы. А ты ведь не влюблена в Тренка, нет? Ты еще расскажешь мне, как вы познакомились и каким образом он спас тебе жизнь, но только не сейчас. Сейчас я не смогу слушать тебя. Я должна говорить сама. Мое сердце переполнено до краев, уже так давно оно сохнет у меня в груди. Я хочу говорить, говорить без конца. Оставь меня в покое, фон Клейст. Моя радость должна излиться, иначе меня разорвет на куски. Но только закрой двери, встань на страже, оберегай меня. Пожалейте меня, мои дорогие подруги, ведь я так счастлива. И принцесса залилась слезами.